Глава 20. Братья. А потом была суббота, день выходной. И погода с утра задалась самой приятной, солнечной, по августовски жаркой. Но к полудню начало сильно парить, предвещая грозу. Чита Жуковских, Оксана и Владимир на своей машине только что миновали Кутузовский проспект. Супружеская пара, позабыв ссоры и разногласия, В субботний вечер отправилась в гости на званый ужин. Брат Алексей отмечал день рождения. Точнее, он был во вторник, но из-за занятости торжество отложили. И вот в субботу утром брат позвонил: "Приезжайте, дорогие Володя, Оксана, никого не будет, только свои друзья, коллеги. Приезжайте, отметим, посидим". Оксана надела красное платье с открытыми плечами. В тесном мерке автомобильного салона, охлаждённого кондиционером, её плечи сияли точной извоянной из мрамора, а на губах застыла улыбка Моны Лизы. Она была в этот день кратка и задумчива. Владимир Жуковский сразу заметил это. Как только брат позвонил и пригласил их к себе, она тут же замкнулась, ушла в себя, словно замерв в ожидании, в предвкушении встречи. Жуковскому казалось, что он читает всё в её глазах. В её ясных, живых глазах. Она счастлива. Она думает о Конечно, она думает о том, как они сейчас приедут и там будет вся эта помпезность, и брат Алексей. Вчера показывали по телевизору, как он открывал авиакосмический салон, позавчера, как был в Плесецке на космодроме. Неделю назад в Баренцевом море на флагмане Северного флота при запуске той суперракеты, что поразила заданную цель где-то там над Тихим океаном. И даже сегодня в дневных новостях ПНТВ его можно было видеть в репортаже о субботнем заседании Совета безопасности у президента. И вот наконец вечером он примет их, свою родню в своей правительственной резиденции. Перед тем, как сесть в машину и тронуться в путь Жуковский выпил пару таблеток из тех, что Оксана получила от Диметриоса. Диметриос не ограничился просто рецептом в тот вечер, а дал Оксане упаковку препарата. Таблетки лежали в машине в бардачке. Перед встречей с братом Жуковский принял две. Надо быть спокойным, выдержанным. Надо контролировать себя. Там в резиденции всё должно быть под контролем. Таковы правила. Но Голова как-то сразу закружилась, и в груди что-то отпустило, растаяло и одновременно зажглось. «Не открывай окно, кондиционер же включен», — сказал он жене. «Да-да, я просто не заметила, душно». «Ветер в окно, прическу растреплешь», — столько времени укладывалось феном. «Алешка аккуратность во всем любит, растрепанная, может, и не понравится ему». Он ждал, что она ответит, но она молчала. А он ждал. Таблетки ли были тому виной или скорость и свободная относительно трасса, но Жуковский ощущал в себе некую силу, душевный подъём, извиняющую острую как бритва пустоту. Вот они едут к нему по его приглашению на его день рождения. Этот самый его день. Этот день был всегда, как только они оба, братья, пришли в этот мир, Его день, вечные Алёшкины именины, когда он был в центре всего, в центре всей их вселенной, детской, а теперь взрослый. Старая подмосковная дача на станции Узловой, где всё это даже не начиналось, существовала, было. Книжка с затёртой обложкой, которую он дал. Сыпьки на руках. Слёзы в подушку, слёзы обиды, жгучей зависти, Стриженные газоны, бронированный «Мерседес», совещание совбеза при вспышках телекамер, ракета, уходящая ввысь из пусковой шахты. Платье новое? Я что-то не видел. Жуковский покосился на жену. Давно купил и забыл, наверное, показать. Я не видел. — Ничего, Алешка оценит. — Послушай, Вовка. «Если у тебя опять такое настроение, мы могли бы не ездить», — сказала Оксана. «Не ездить? А ты разве отказалась? Ты же с ним сегодня разговаривала по телефону. Вот бы и...» Он снова ждал, что она ответит, а она отвернулась и опять ушла в себя. Погрузилась, как в омут, в грезы. Жуковский прибавил газа. «Ну вот, а он мчится туда на вороных, к нему, и везет ее». свою жену сам везёт лично, как халу шофёр. А она? Он хотел взять кредит в банке на покупку кухни, а она сказала, что денег даст взаймы Алексей, потом грозилась, что если он не займётся своими нервами, своей психикой, не будет посещать психотерапевта, она переедет жить к Алексею вместе со своей матерью и дочкой. Третьего дня примчалась шпионить за ним в калашный переулок к офису Диметриаса. Там ли он, не манкирует ли сеансам? Она что же, держит его за полного психа? Законченного придурка? Она смеется над ним? Быть может, они вместе смеются? Осторожней, сбавь скорость. Я сам знаю, не учи. Там же пост ГАИ оштрафуют. Он сбавил. Они ехали по Рублево-Успенскому шоссе. Он едет к нему и сам как холуй везёт ему свою жену, которая давно уже думает только о том, как бы это было как озарение, как удар молнии. Словно некая сила сконцентрировалась, собрала всю свою мощь и выстрелила вверх, разорвав оболочку. А оболочкой был он сам. Дома дворцы по обеим сторонам шоссе. Как все это не похоже на те старые дачи его детства в заросших запущенных садах на станции Узловой. И шоссе не похоже на тропинку, ведущую мимо пепелища к оврагу в Лопухах, к тем жалким развалинам, серым камням, поросшим мхом. Дома-дворцы исчезли, пропал и указатель, поворот на Усова. Пропал и затерянные где-то там в сосновом бару Новогорёва, все пропало. И исчезла, будто и не существовало этого никогда. Жуковский увидел себя со стороны. Щуплый, тонконогий десятилетний шкет несётся, что есть духу по тропинке, ныряет во враг. Руки в цыпках, колени в зелёнке, жёлтые сандалии. Сердце колотится в груди, назойливый неугомонный барабанщик. Сердце Барабанщик. Смелый, благородный, гениальный. С одна врага тянет с серостью прелью и мертвечиной. Но он не должен ничего бояться. Разве это не слова его брата? Он не должен бояться. Он не боится. Уже не боится. Щель в серых камнях. Хитрый детский ты ничок, и там что-то спрятано, завёрнутое в лопухи. Браунинг с выщербленной рукояткой, в котором 6 патронов. Всегда 6. А седьмого не хватает, потому что потому что это уже было раньше в детстве в заросшем ничейном саду, в старой зачитанной до дыр книжке. Будет и сейчас. Снова и снова. Он берёт Браунинг, сжимает рукоятку. Поднимается в полный рост. Сердце барабанщик. Впору прикрыть его ладонью, чтобы билось потише, да рука занята. Он поднимается на дачной тропинке фигура, силуэт. Человек оборачивается. Такое знакомое лицо, такое родное. Ненавистно родное. Выстрел. Тут же направо надо повернуть. Жуковский крутанул руль. Реплика жены поворот руля и он же стрелял в него только что там он убил его о чём ты думаешь вовка едва поворот не пропустил оксана вздохнула интересно дорогая о чём ты думаешь я слежу за дорогой а ты как слепой оксана лукавила за дорогой и она не следила а если и подсказывала мужу то лишь машинально Мысли её были далеки от всего, что проносилось мимо за окном авто, далекие от того, что ждало там, впереди. Она вообще себя не узнавала. С ней творилось что-то совершенно невероятное. Сколько лет они прожили вместе? Господи, она забыла. Как познакомились? Она и это забыла. Как влюбились друг в друга, как жили, как строили дом? Она не помнила. Не помнила. Даже не хотела вспоминать. Она всегда хотела своему мужу только добра, и вот и это стало неважным, отошло на второй план. Вот он рядом за рулём, а она, она, отвернувшись, даже не может вспомнить его лица, потому что в её памяти, в её мыслях, внутри её другой образ. Странное какое имя. Гай. Я могу вас подвести. Неужели с этого всё началось? С двух фраз? Неужели это начинается вот так, с нескольких слов, со случайной встречи, взгляда, со прикосновения рук? Она же прежде никогда, никогда. Нет, что, лукавить? Порой она думала о чём-то подобном. Например, когда звонил старший брат мужа Алексей. Такой человек, такой человек. Любаи бы, наверное, задумалась бы. Шанс изменить жизнь в корне. И он ведь очень тепло к ней относился. Она видела, чувствовала, возможно, это что-то большее, чем просто родственная приязнь, семейные связи. И вот, и это тоже вдруг стало неважным. Брат мужа Алексей, среднего роста, седина на висках, интеллект, талант организатора и стратега. Лицо в сетке морщин, как печёное яблоко. А тот другой. Она вспомнила, как Гай привёз её в свой спортивный зал на Павелецкой. На дверях висела табличка "Закрыто", обычные клиенты в этот день отсутствовали. В зале для фехтования Гая ждали трое здоровенных бритых молодцов. Оксана не поняла, кто это такие, то ли ученики, то ли клиенты совсем другого сорта. Гай церемонно усадил её на стул у стены, а сам вышел. Оксана чувствовала себя как на инопланетном корабле. Она приехала с ним сюда, в этот зал, а в подобных заведениях собираются, занимаются, тренируются одна только мафия. Она почерпнула это из газет, из молвы. Четверо бойцов вышли с оружием, затянутые в кожаные рыцарские калеты. Славна сошли с экрана исторического фильма. У Гая в руках было два клинка. Оксана не поняла, то ли сабли, то ли мечи, и он встал один против трёх. Господи, что это была за схватка? Какой бой! Оксана вскочила со стула, всплеснула руками, потом стала кричать, подбадривать, пугаться, замирать. Он бился один против троих. И клинки были как молнии в его руках. Где он научился такому? Наступая на своих противников, Гай был беспощаден, и они были беспощадны к нему. Оксана увидела кровь. Клинок вспорол кожу. Но один против троих, он не уступал, не сдавался, теснил. В зале стоял густой, тяжёлый запах мужского пота. Ноздри Гая раздувались. Вот он выбил клинок у одного из противников, ударом свалил другого и начал теснить третьего. Удар, ещё удар. Стон, ляск стали. Всё, хорош, сдаюсь. Я сказал: "Хорош, достаточно. Хватит". Ученик рухнул на колени. Гай почти касался концами клинков его потного лица. Он тяжело дышал, глаза его блестели, губы кривились. Настряя были как жало готовой ванзицы в горло ученика. Гай он обернулся. Судорога, исказившая его лицо, сошла на нет, черты смягчились, разгладились. Теперь он улыбался, переводя дух. Улыбался ей, Оксане, единственной зрительнице этого жестокого бойцовского шоу. Вам в кино в пору сниматься, молвила она. Голос её дрожал. то ли от волнения, то ли от страха, то ли от восторга, честное слово. И тут она заметила, что он ранен. В зал для фехтования вои сирены влетела какая-то баба в цветастом платье, модном, молодёжном и нелепом. Она вся показалась Оксане нелепой и пошлой. Мой секретарь и помощница Надежда Петровна представил её Гай. Оксане показалось, что это самая секретарша караулила под дверью зала. Тот же появился бинт, пластырь, йод. Клинок оставил на руке Гая порез. Надежда Петровна ловко исполнила роль первой помощи. Когда она касалась Гая, скинувшего свои кожаные доспехи, раздетого до пояса, то вспыхивала как девочка, краснела, бледнела, и это тоже показалось Оксане ужасно пошлым и неприятным. Неужели она уже ревновала его там, в зале для фехтования? После 2 часов их такого странного знакомства. Оксана закрыла глаза. Ремень безопасности, она была пристёгнута, давил ей грудь. "Интересно, дорогая, о чём ты думаешь?" спросил Владимир. А она, а он гай и огонь и жар и свет и пламя и ужас и смерть. Это всё он. Таким она увидела и запомнила его. Там Вот что значит, когда тебя пытаются завоевать, взять как награду за доблесть, как приз. Интересно, дорогая, о ком ты думаешь? Она глянула на мужа. Какое лицо у него сейчас жалкое, злое. Там на Павелецкой, где его зал, где он бился за неё, звонили колокола церкви, что у самого вокзала. А здесь дорога, уводящая в сосновый бор, И никаких указателей. Бетонный монолит забора. КПП. Приехали, можешь радоваться, процедил Владимир Жуковский. Ну, братец, с днём рождения тебя. К ним подошли два офицера охраны, увидели, кто в машине, жестами показали: "Проезжайте". Никто ничего не стал осматривать, обыскивать. Брат охраняемых госперсон знали в лицо как и его жену. За бетонным забором продолжался всё тот же сосновый бор. Но здесь он был окультурен, ухожен. Направо к излучине Москвы-реки тянулись широкие вымощенные плиткой дорожки. Оксана включила магнитолу, чтобы хоть немного встряхнуться, прийти в себя, собраться. В кинотеатрах великой страны громкая премьера Реклама ударила по мозгам, но от этого как-то стало даже легче. А Колчаке фильм сняли, сказала Оксана, чтобы не молчать, чтобы хоть как-то разрядить атмосферу. Помнишь, фильм Коммунист был с Урбанским. Коммунист Урбанский, Колчак Хабенский. Где разница, а? В жопе. В жопе твоя разница. Парк расступился, открывая резиденцию. Комплекс новых строений с объединённых террассами. переходами из стекла. Стриженный газон, здание павильона для приёмов, где уже был накрыт стол. Алексей Жуковский встречал их у павильона. Он был в клетчатой рубашке, в джинсах, оживлённый, какой-то немного взъерошенный, простецкий, совсем не такой, каким его показывали по телевизору. И гости уже собрались. В основном военные и коллеги-учёные по его прежней работе в ядерном центре. «Володя! Оксана! Это мой младший брат и его жена! Прошу любить и жаловать!» Алексей хотел было расцеловаться по-родственному, но что-то в лице Владимира его остановило. «Володя!» «Вот мой тебе подарок к дню рождения!» Жуковский-младший сжал запястье жены и рывком вытащил ее вперед. «Думал, думал, что подарить. Такой подарок тебе устроит?» «Прекрати! Совсем свихнулся!» — крикнула Оксана. «Сам привез, по ее желанию. Давно надо было. Но яичко, оно ж, это, как говорится, к Пасхе дорого, правда? А тут твой день. Ну, значит, и мой подарок тебе. Самое дорогое, самое ценное. Лучшее. Ты ж у нас всегда с детства получал самое лучшее, самое дорогое. Вот и забирай». Жуковский с силой толкнул жену к брату. Оксана упала бы, не удержавшись на высоких каблуках, если бы Алексей Жуковский не подхватил её. Красные габаритные огни развернувшегося прямо поперёк стриженного газона Фольксвагена